Глава третья. Классик. Под лаской тусклых ламп, с дурманом сладким слитый, на мягкие припов в подушке головой, о негах огненных мечтала Эполита, срывающих покров невинности молодой. Глазами бурью смущенными искала она наивности далекий небосвод, как ищет вдалеке пловец от волн усталой лазури утренних, уж недоступных вод. Пруст часто сравнивает Бодлера с Рассином. Например, в «Столетний юбилей поэта» в 1921-м, в статье о Бодлере, опубликованной новым французским обозрением, Он пишет, что может быть более бодлерианским, чем Федра, и что может быть достойнее Россиины или даже Маллерба, чем Цветы зла. В 1921 году вокруг Бодлера, великого проклятого поэта, понемногу вытеснявшего Гюго Салимпа из французской поэзии, наконец установилось согласие. Сравнение с Россиным стало искупительным клише. Но и в 1905-м, когда имя Бодлера еще отзывалось скандалом, Пруст утверждал, вы называете его декадентом, что за глупость, он даже не романтик, он пишет как рассин. Могу привести вам 20 цитат. Долгое время Бодлер считали декадентом. Вслед за его фильмом Готье, который выдвинул эту идею в предисловии к посмертному изданию Цветов зла в 1868 году, а затем она была поддержана и публикацией в 1887 году автобиографических фрагментов Феерверков и моего обнажённого сердца. Но публикация в 1918 году Писем Бодлера к матери сделала его образ менее загадочным и более трагическим. Пруст добавлял отмечая, что два вновь открывшихся Лика Будлера достаточно близки друг к другу, к тому же он христианский поэт, а потому и как Босуэ, и как Масион, он без конца твердит о грехе. Положим, что, как всякий христианин, которому к тому же присуща истеричность, он познал садизм богохульства. Удивительная формула, вбравшая все эпитеты, какие бы для Будлера водилось слышать по своему адресу. С 1864 года его называли истеричным буало. Бодлер классик. Пруст повторяет слова Анатоля Франса. Франс в 1889 году пришёл на помощь поэту, которого консервативный критик Фердинанд Брюнетьер осудил после публикации "Фейерверков" и "Моего обнажённого сердца", сочтя эти тексты омерзительными. Признавая, что Бодлер был весьма извращён и безнравствен, что он культивировал в себе некий сатанинский дендизм, который сегодня нам кажется отвратительным, Франс отдавал должное его классицизму и уже цитировал третью строфу проклятых женщин в 1857 году осуждённых. Её потухший взор в слезах от страстной муки, Оцепенелые, витые, бледные черты, бессильные в борьбе раскинутые руки, убором было всё для томной красоты. Франс говорила в этих стихах, что во всей современной поэзии сыщется прекрасней этой строфы, законченной картины сладострастной пресыщенности. Что может быть прекрасней даже у Альфреда де Виньи, чем это полное благочестие, проклятие, которое поэт бросает окаянным женщинам? Бодлерианская легенда была полностью опрокинута, поскольку именно в стихах, до сих пор осуждаемых за их реалистический и декаденский эротизм, Анатоль Франц увидел высоты классицизма. И заметьте, кстати, как эти стихи Бодлера близки к классицизму, сколько в них традиционности и цельности. Очень скоро в один скором защиту вудлера стали подчёркивать классицизм цветов зла, их гармоническую, музыкальную, безупречную версификацию, таким образом оправдывая его лучшие вещи, самые мелодичные стихотворения, основанные на воспоминаниях, соответствие флакон, волосы, экзотический аромат. Однако Рэмбо с 1871 года критиковал этот классицизм как серьёзное ограничение. Его хвалёная форма сужает возможности, поиск неизвестного требует новых форм. Классик, по словам Ролана Барта, это автор, которого проходят в классе. Когда Бодлер вошёл в школьную программу и творчество поэта стало служить материалом для аналитического чтения, Учителя начали анализировать самые классические в смысле Анатоля Франсе и Пруста из его стихотворений, такие как Красота, совершенной шедевр формы и технической виртуозности, или Гармония вечера, балкон, приглашение к путешествию, вещи музыкальные, безупречные с точки зрения ритма и невинные.